Часть 1. Глава 1. Одним прекрасным весенним днём двенадцатилетний Темуджин скакал по степи вместе со своими четырьмя братьями. Они неслись в тени горы Делиун-Балдах. Старший Биктер мчался на серой кобылице. Великолепный наездник, он целиком сосредоточился на скачке. Темуджин принаровился к ходу его коня и поджидал лишь той минуты, когда можно будет обогнать старшего брата. Вслед за ним искакал Хасар, бешено улюлюкая и нагоняя вырвавшихся вперед братьев. Десятилетний Хасар, любимец племени, был столь же весел, сколь мрачен и серьезен был Биктер. Чубар и жеребец фыркал и ржал вслед кобылке старшего брата, что страшно веселило Хасара. За ним галопом несся Хачиун. Этому восьмилетнему мальчику недоставало открытости, за которую все любили Хасара. Хачиун казался самым серьёзным из братьев, даже скрытным. Он говорил редко и никогда не жаловался, как бы бегтер его ни доставал. В обращении с лошадьми Хачиуну не было равных. Он мог заставить Скакунам мчаться с невероятной скоростью, даже тогда, когда другие лошади уже выдыхались. Тимоджен через плечо бросил взгляд на Хачиуна. Тот уверенно держался в седле. Казалось, мальчик просто лениво тащится в хвосте. Но он и прежде удивлял всех мастерством и неожиданной скоростью, так что Темуджин держал ухо востро. А где-то далеко-далеко позади жалобно кричал самый младший из братьев, умоляя подождать его. Темуге слишком любил сладости и безделье, что сказывалось на его ловкости. Темуджин усмехнулся при виде пухлого мальчишки, размахивавшего руками в надежде подстегнуть коня. Мать предупреждала, чтобы они не втягивали младшего в свои шальные приключения. Темугее едва вышел из того возраста, когда детей ещё привязывают к седлу. И когда он отставал от братьев, то начинал реветь. Биктеру ещё придётся сказать Темуге ласковое словечко. Мальчишеские голоса далеко разносились по весенней степи. Братья неслись во весь опор, словно птицы, сидели они на спинах своих нескоросых лошадок. Есугай гордился их мастерством и однажды назвал сыновей воробьями. Но джин сказал Биктеру, что тот слишком жирный для воробья, а потом целую ночь прятался от рассерженного брата. Но в этот день всё племя было в прекрасном расположении духа. Пришли вешние дожди, реки снова наполнили берега и потекли, извиваясь по равнинам, где ещё вчера была только потрескавшаяся земля. Кобылицы приносили в довыль тёплого молока, его пили, из него делали сыр и холодный кумыс. На холмах уже пробивалась первая зелень, а вместе с ней появилось предчувствие лета и теплых дней. Это был год Курултая. Еще до начала зимы племена соберутся вместе для состязаний и торговли. Ясугей объявил о своем решении, что в этом году семьи волков отправятся в длительную качевку на тысячу миль, чтобы пополнить стада. Мальчики предвкушали удовольствие, которое принесут им состязания борцов и лучников, И поэтому вели себя как можно лучше. Их воображение больше всего будоражили предстоящие скачки. О они их-то и они мечталим, часть по степи сломя голову. Все мальчики, кроме Биктера, тайком ходили к матери, Ойлун, и упрашивали её замолвить словечко перед Есугеем. Все они хотели участвовать в скачках на длинные или короткие дистанции, чтобы заслужить себе имя и всеобщее уважение. По неписаному закону Мальчик, вернувшийся в родную юрту со званием не сравнимый всадник или победитель коней, займёт однажды место отца, когда тот уже не сможет присматривать за своими стадами. Поэтому все сыновья Есугея, за исключением, конечно, толстека Туге, не могли думать ни о чём другом. Темуджин возлила, что место отца должен занять Биктер, словно разница в пару лет так уж важна. Отношения между братьями стали натянутыми, когда старший вернулся проведя год с женихом вне племени, у невесты. Он каким-то непонятным образом вдруг повзрослел. Правда, самым высоким по-прежнему оставался Тимуджин, и новый Биктер оказался не слишком-то веселым товарищем. Сначала Тимуджин думал, что это игра, что старший брат только делает вид, будто теперь он стал взрослым. Мрачный юноша уже не говорил первое, что придет в голову. Наоборот, он взвешивал каждое слово, прежде чем оно слетало с его уст. Темуджин насмехался над его невесть откуда взявшейся серьёзностью. Но вот прошла зима, а брат так и не изменился. Его напыщенный нрав порой казался Темуджину забавным, но в глубине души он с уважением относился к рассудительности Биктера, хотя по-прежнему не признавал его право наследовать юрты и меч отца. Темуджин следил за Биктером, чтобы не позволить старшему брату вырваться вперёд. Слишком уж хороший день, чтобы задумываться о далёком будущем. Темуджин мечтал, как четверо братьев, Азбектер, Пятеро, покажут свою силу и ловкость на собрании племён. Есугей раздуется от гордости, а Ойлун обнимет всех по очереди и назовёт своими маленькими воинами, любимыми наездниками. Даже Темугев в свои 6 лет может участвовать в скачках, хотя велика опасность, что он свалится с коня. Эмодженнах хмурился, когда Бектара вернулся посмотреть, насколько он всех обгоняет. Несмотря на их тайные поползновения, Есуге ещё ни одному не дал разрешения участвовать в скачках. Ойлун была снова брюхата и уже на сносях. На сей раз она переносила беременность очень тяжело, не так как прежде. Каждый день её рвало с утра и вечером, рвало так сильно, что на лице под кожей появлялись маленькие кровавые точки. Её сыновья вели себя тише воды ниже травы, а Исугай беспокойно расхаживал по юрте. Наконец хану стало так от их опасливых взглядов и напряжённого молчания, и велел выгулять лошадей, застоявшихся в течение долгой зимы. Темуджину хотелось поболтать с отцом, но Исугай подхватил его властной рукой и забросил на спину жеребца с белыми бабками. Мальчик кувыркнулся в воздухе, приземлился на спину коня и пустил его вскачь. Белоногий был злым кусачим зверем, но отец знал, что именно он любимец мальчика. Исугей смотрел, как сыновья садятся на коней, но на его широком мрачном лице не было видно и проблеска гордости. Как и его отец, он был не из тех, кто показывает свои чувства, особенно перед сыновьями. Нельзя, чтобы мальчишки размякли. Они должны бояться отца. На порой ему так хотелось схватить мальчишек и подбросить их к небесам. Вот как сильно он радовался тому, что они у него есть. Он знал о сыновьях многое, потому что любил их. Знал, например, кто какую лошадь предпочитает. Однако об отцовских чувствах к сыновьям могли догадаться только по блеску в его глазах, как и сам Есугей никогда лишь догадывался, что думает о нём и что чувствует к нему отец. Есугей ценил воспоминания, потому что трогательные моменты были редкостью. Он помнил ту минуту, Когда отец Неждан на негода напроворчал нечто одобрительное, заметив, как искусно сын закрепил верёвкой тяжёлый груз на коне. Это была такая малость, но с тех пор Есугей вспоминал старика каждый раз, когда затягивал узел, крепко упираясь коленом в тюк. Он смотрел, как мальчики уносятся навстречу яркому солнечному свету, и только тогда, когда они, обернувшись, уже не смогли бы его разглядеть, жёсткие черты лица его смягчились. Отец научил Есугее тому, что требуется от сурового мужчины в суровом краю. И тот знал, что его наследникам тоже придётся сражаться с врагами, терпеть голод и жажду, если им вообще суждено достичь возраста мужчины. Только один из них сможет стать ханом племени. Остальные либо будут верно служить ему, либо оставят племя, забрав свою долю коз и овец. Есугей тряхнул головой, глядя, как клубится пыль. вытревоженные копытами пятерых коней, словно само грядущее, нависало над степью, а мальчишки видели перед собой только весну и зелёные холмы. Солнце ярко сияло на лице несущегося на коне муджина. Он воспарил духом от быстрой скачки и бьющего в лицо ветра. Впереди кобылка Биктера споткнулась о камень, но быстро выправилась. Старший брат Сардиту ударил кобылу по голове. Но расстояние между ним и этим уджином всё равно уменьшилось, и тот заулюлюкал, словно собрался обогнать Биктера. Однако время ещё не пришло. Он любил вырываться вперёд, хотя ему нравилось и подгонять старшего, потому что получал удовольствие, видя, как злится брат. Биктер здорово вырос. Уже было ясно, каким мужчиной он будет: широкаплечим и чрезвычайно выносливым. Проведя у Альхунута в год женихом, Он теперь делал вид, что приобрел житейский опыт и знания, и не упускал случая их показать. Это раздражало Темуджина, словно заноза в пальце, особенно в те минуты, когда братья засыпали Биктере вопросами о племени, в котором родилась их мать, требовали рассказать об их обычаях. Темуджину тоже хотелось это знать, но он мрачно решил, что подождёт, когда Исугай отправит его в другое племя, и тогда сам во всём разберётся. Только вернувшись из племени своей жены, Молодой воин считается настоящей мужчиной лишь когда у девушки появляется первая кровь, и её с почётом, достойным её положения, сопровождают в племя мужа. Для неё уже будет готова юрта, и молодой муж будет ждать её у дверей, чтобы ввести в свой дом. В племени волков юноши могли вызвать на борьбу взрослых воинов хана, не дожидаясь того времени, когда их станут считать полноправными мужчинами. Биктеру тоже не терпелось сразиться. Чингуджин хорошо помнил тот случай, когда старший брат подошёл к костру у юрты Есугея. Там сидели несколько воинов. Спрятавшись в тени, мальчик взирал тогда на брата с благоговейным страхом. Биктар кивнул собравшимся, и трое мужчин встали, чтобы проверить, не размяк ли он, проведя год у алхунутов. Чингуджин со стороны наблюдал за ними. К нему присоединились Хасар с Хачуном и тоже замерли, притихли. Виктор боролся со всеми тремя мужчинами по очереди, без жалоб и стонов переносил жестокие удары. Последним был Илак, гора мышц с огромными руками. Он бросил Виктора Озим так сильно, что у того из зуха потекла кровь. Но после этого к удивлению Темуджина, Илак помог юному борцу встать и протянул ему чашу горячего чёрного арака. Виктор чуть не захлебнулся жгучим питьём, смешавшимся с его собственной кровью. Но войну казалось не обратили на это внимания. Тимуджин был доволен. На его глазах старшего брата отделали почти до бесчувствия, но он не мог не отметить, что мужчины у ночного костра теперь без презрения смотрели на Бектера. Отважный юноша почувствовал уверенность в своих силах. Может быть, внешне это было не так заметно, но зато весьма важно для него самого. С тех пор старший брат стал досадной помехой, острым камнем на пути Тимуджина. Братья скакали по степи под вешним солнцем, вовсе не стремясь как можно скорее попасть в назначенное место, как это будет на состязаниях среди племён. Зима слишком уж недавно закончилась, чтобы торопиться и подгонять коней. Мальчики очень хорошо понимали, что нельзя изматывать животных, пока те ещё не нагуляли жирок на доброй сочной траве. Это была скачка без криков и улюлюканья толпы, и не было чувства, что нужно непременно быть первым. От сегодняшних соревнований ничего не зависит, но когда братья Прискатчут, они всё равно будут спорить до хрипоты, кто где с лукавил и кто победил. Лошадь Биктер неслась на большой скорости, а сам он так прямо держался в седле, что казался почти неподвижным. Темуджин знал, это лишь видимость. Биктер еле заметно, но властно управлялся рыкабылкой, всё ещё свежей и сильной. Ничего, сейчас он получит. Чингус какал, пригнувшись в седле, как Хасар, почти распластавшись на шее коня. Ветер усиливался, и братья знали, что лучше ехать именно так. Почувствовав, как начал выдвигаться вперёд Хасар, Чингус взбодрил Белоногова. Конь фыркнул, будто возлился. Мальчик край им глаза уже видел младшего брата и решил чуть отклониться, будто случайно, чтобы Хасар сбился с курса. Тот угадал его замысел и придержал лошадь. Чингус усмехнулся. Мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы состязаться, подумал он. Но тут оглянулся Биктер, и глаза братьев на мгновение встретились. Темуджин оскалил зубы. "Я иду", крикнул он. "Попробуй меня остановить". Биктер отвернулся, ощутив вдруг неприязнь к брату. Старший не так уж часто скакал вместе с малышнёй, но раз он сегодня здесь, подумал Темуджин. Но сейчас он наверняка покажет, как должен мчаться на коне настоящий воин. Он так легко не сдастся, поэтому Темуджин собрал все силы, чтобы одолеть соперника. Хасарби с трудом нагнал обоих и почти поровнялся со старшими. Темуджину не успел загородить ему путь. Мальчики переглянулись. На их лицах сияли улыбки, и это означало, что они в полной мере понимают друг друга. День такой славный, а скакать по весенней степи так здорово. Долгая темная зима позади, но очень скоро она вернется, так что нужно получать удовольствие от солнца и теплого ветра, пока еще можно. Разве где-то есть другая жизнь, лучше этой? Сейчас у племени много жирной баранины, а стада скоро снова дадут приплод, значит, найдется чем кормиться и что продавать. Вечерами можно будет оперять стрелы и заплетать конские хвосты в косице, петь песни, слушать сказки и легенды разных племен, «Ясугеи разгонят молодых татар, что осмеливаются угонять стада племени, и волки по-прежнему станут вольны и спокойно кочевать по степи от реки к реке. Надо будет, конечно, много трудиться, но найдутся и свободные часы, ведь летом дни такие долгие, а вот зимой уж не погуляешь где хочешь. Зачем уходить от родных юрт, если темной ночью тебя может укусить одичавшая собака?» С Тимуджином однажды такое случилось — Так и да, он был чуть постарше Хачиуна, и с тех пор ему так и не удалось избавиться от страха перед собаками. Хасар вернулся на Хачиуна, посмотреть не собирается ли тот сделать рывок к верхушке травянистого холма, и тут заметил Тэмуге, упавшего с лошади. Хасар всегда утверждал, что у него самый острый глаз во всём племени, и действительно, первым разглядел неподвижное пятнышко. Он решил остановиться, свистнул Биктеру и Тэмуджино. и дал им знак, что выходит из скачки. Мальчики обернулись, увидели лежащего на земле Томуге. Несколько мгновений они размышляли, стоит ли останавливаться, так как не желали уступать друг другу. Затем Биктер пожал плечами, словно победа в скачке для него ничего не значила, и развернул лошадь в обратную сторону. Тимуджин не отставал, и так они помчались следом за младшими братьями. Теперь они догоняли остальных. Впереди скакал Хачиун, Хотя сейчас в Рэдле он думал о том, чтобы оказаться первым. Восьмилетний Хачун был томуге ближе всех по возрасту и провёл много долгих вечеров, обучая младшего говорить и запоминать названия вещей, проявляя при этом необыкновенное терпение и доброту. Возможно именно поэтому томуге говорил лучше своих сверстников, хотя безнадёжно уступал Хачуну в ловкости при вязании узлов. Младший сын Йесуге был пухлым и неуклюжим, И если мальчикам сообщили бы, что кто-то упал с лошади, то они без малейшего сомнения сказали бы, что это Томуге. Тимуджин подъехал к остальным, спешился. Хачиун вместе с Хасаром уже поднимали и усаживали Томуге. Мальчик был очень бледен. Хачиун легонько пошлепал его по щекам и поморщился. Голова Томуге безвольно качнулась. — Да очнись ты, маленький воин! — потребовал Хачиун. Ответа не было. Темуджин упала на них, и Хачиун посторонился, уступая место старшему брату. "Я не видел, что он упал", шепнул Хачиун, словно что-то изменилось бы, если бы увидел. Темуджин кивнул и стал умело ощупывать Темуге в поисках переломов или ран. На голове под тёмными волосами обнаружилась шишка. Он легонько потрогал её. "Ударился, но череп вроде цел. Дайте-ка воды", он протянул руку. И хасар снял с седла кожаный бурдук, вырвал зубами затычку, налил немного тёплой воды в раскрытый рот Темуге. Смотри, чтобы не захлебнулся, вернул Биктер, напомнив остальным, что он-то ещё сидит верхом, а значит, как бы присматривает за младшими. Темуджин не удосужился ответить. Его раздирали страхи. Он думал, что сказать матери, если Темуге умрёт, вряд ли она смеется признаться, пока у неё в чреве очередной ребёнок. Она еще слишком слаба после болезни, и Тимуджин считал, что потрясение убьет ее. Но как утаить несчастье? Ой, Лун очень любит Тимуге, то и дело сует ему в рот сладкий груд. Вот почему младший такой пухлый. Тимуге вдруг закашлялся и выплюнул воду. Бектар фыркнул, словно все это глупые детские игры, и он устал от этой малышни. Остальные радостно переглянулись. — Мне привиделся орел. вдруг сказал Темуге. Хорошее предзнаменование, кивнул Темуджин. Но тебе надо научиться лучше ездить верхом. Нашему отцу будет стыдно перед сородичами, если он узнает, что ты упал. Темуджину пришла в голову другая мысль. А если он узнает, то на курултае нам могут и не позволить участвовать в скачках. Даже Хасар перестал улыбаться, а не на шутку встревоженный Хечун поджал губы. Темуге открыл рот, и Темуджин дал ему ещё воды. Если кто спросит про твою шишку, говори, что мы играли и случайно тебя ударили. Ты понял, Тамуге? Это тайна. Сына в яе сугени выпадают из седла. Тамуге видел, как все смотрят на него в ожидании ответа. Даже Биктер, которого он так боялся. Мальчик закивал и поморщился от боли. Я ударился головой, словно во сне произнёс он, и увидел орла на красной скале. На красной скале нет орлов, откликнулся Хасар. Я там ловил сурков всего 10 дней назад. Я бы заметил. Темуге пожал плечами, что было на него совсем не похоже. Мальчик любил приврать, и когда его обвиняли в лжи, обыкновенно рыдал, словно ему поверят, увидев его слёзы. Биктер начал было разворачивать кобылу, но вдруг задумчиво посмотрел на Темуге. Где ты видел орла? Он кружил над красной скалой, сказал Темуге. Вчера Но в моём видении он был больше обычного орла. У него когти огромные, как? Ты видел настоящего орла? перебил его Темуджин. Он взял брата за руку. Настоящую птицу. Так рано одного орла видел. Он хотел быть уверенным, что это не очередная дурацкая выдумка Темуге. Однажды ночью малыш вбежал к своим в юрту, крича, что за ним гонятся сурки, которые ходят на задних лапах и разговаривают. По лицу Биктера было видно, что он тоже вспомнил этот случай. «Он ударился и теперь не в себе», — проговорил Бектер. Однако, как заметил Тимуджин, Бектер вдруг крепче взялся за поводья. Медленно, словно подкрадываясь к дикому оленю, Тимуджин поднялся и начал отходить в сторону своего коня, усердно щипавшего траву поблизости. Мальчик задумал кое-что. Ястреб Ясугея сдох, и отец все еще тосковал по своей преданной бесстрашной птице, Тимоджен знал, что отец мечтает завести для охоты орла, но они встречались редко и гнездились на таких высоких и крутых скалах, куда и самые умелые скалолазы опасались забираться. А в гнезде можно найти птенца для Исугея. Конечно, Виктор захочет забрать птицу себе, но младшие братья точно знали, что отец будет очень доволен тем из них, кто принесёт птичьего хана именно ему. Орлы правят небом, как племена землёй. и живут почти так же долго, как человек. И такой подарок будет означать, что в этом году все они наверняка смогут принять участие в скачках. Кроме того, орел, доставшийся отцу, будет доброй приметой и укрепит его положение среди прочих семей». Темугев встал на ноги, пощупал голову и поморщился, увидев пятнышко крови на пальцах. Вид у него и правда был какой-то пришибленный, но братья поверили ему. Утренняя скачка была просто баловством, а вот теперь начнётся настоящее состязание, где будут побеждённые и всего один победитель. Чингис первым сорвался с места, словно пёс, заметивший добычу. С криком "Чу!" он вскочил на спину белоногаму и пустил вскачь своего любимца, который по обыкновению злился и фыркал. Хочун взлетел на коня стремительно и ловко. Он всегда хорошо управлял своим телом. Хасар отстал от него лишь на мгновение, громко смеясь от возбуждения. Биктер ужомчался вперёд. Он подгонял кобылицу, и копыта её мелькали всё быстрее. Мгновение этомуге остался наравнение в одиночестве, с удивлением глядя на облако пыли, поднявшееся после братьев. Помотав головой, чтобы прояснилось зрение, он наклонился и извергнул завтрак на землю. После этого ему стало полегче. Он взобрался в седло, из оставил коня оторваться от сочной травы Выдернув напоследок ещё один зелёный пучок, конь фыркнул и пустился вскачь. Тымуге подпрыгивая и болтаясь в седле, последовал за братьями.